Услышав столь громкое имя, парни изумленно переглянулись. Такого поворота они явно не ожидали. Слишком известная была эта группа, чтобы можно было взять и поверить в то, что один из ее членов просто так приехал в их город и решил продюсировать, кого попало. Это казалось нереальным и было похоже на розыгрыш. «Да ну!» – насмешливо сощурил Келла. «Он, кажется, единственный не поверил. Гон!» «Ефим», — терпеливо попросил его менеджер, — «помолчи, сядь, все сядьте», — велел он. «Не стоит, я скажу быстро», — махнул рукой Кизон и отпил темного пива из высокого стакана. И кто бы мог подумать, что лорд — их соотечественник. «Да, меня зовут Кизон, и, как вы понимаете, в музыке я разбираюсь более чем. Вы мне понравились, парни, честно, крепкий среднячок». «И знаете, я бы хотел дать вам шанс стать рок-старс и всё такое. Это крутая жизнь, поверьте. Деньги, фанаты, девчонки», — сознанием дела сказал Кизон. «Но есть один неприятный факт, неприятный и болезненный». Лорд поднёс указательный палец сначала к собственному подбитому глазу, затем ткнул им в сторону крепко стиснувшего зубы Антона. Андрей изумленно глянул на знаменитого музыканта, как будто бы тот нарушал некую договорённость. Он смолчал, однако видно было, что всё это ему не нравится. «Из-за этого урода никаких шансов, чуваки. Он ударил меня, это больно и неприятно, а прощать я не умею», — пожал сочувствующий Кизон плечами. «Так что сегодня вы в самом большом пролёте». Антон смотрел на глумящегося лорда глазами, в которых полыхало море кипящей ярости. Филарин молчали, Рен и Келла одновременно заговорили, но их никто не слушал. Я ведь сказал, что ты пожалеешь, принцесса, улыбнулся Кизон, и теперь уже вся группа удерживала кея от того, чтобы тот не набросился на звезду мировой сцены вновь. А тот только смеялся звонко, и даже Андрей не понимал, что происходит. Вовремя подоспела охрана и выпроводила на краю вон. Они уходили из клуба оглушённые, потрясённые и злые, но поникшим был только солист. Антон молча сел в свою машину и резко сорвался с места, не слушая крики друзей. Он провёл всю ночь, сидя на крыше отцовского дома, не отвечая на звонки. И Арин с трудом нашёл его перед рассветом, не сразу сообразил, где может прятаться Тропинин наедине с собой. «Я все испортил, дружище», — заплетающимся языком сказал Антону в виде фарина. Тот сел рядом, не боясь испортить одежду. Зелёные глаза его скользнули по пустым бутылкам, бровь чуть вздёрнулась. «Всё в порядке», — сказал длинноволосый, глянув в небо, на котором только-только загорелся рассвет. Неровная раскалённая полоса зажглась над горизонтом, разгоняя дымные сизы и тучи. «Испортил всем вам будущее». Отпив прямо из горлышка, сообщил Антон с горькой насмешкой и повторил слова Кизона «Урод!» «Глупости! Хватит пить!» — вырвал у него из рук бутылку Арин. «Вставай и пойдем!» «Сам иди!» — отмахнулся Тропинин и рывком взъерошил выбеленные волосы, закрыв лицо руками. Длинные пальцы, его, на которые были нанизаны перстни, слегка подрагивали. Нет, естественно, в серых глазах Антона не было слёз, но выражение их было таким, что Арину стало не по себе. В этих глазах не было боли или отчаяния, что-то другое пряталось за ресницами. Но вот что? Злость? Ярость? Ненависть? Наверное, так. Только к кому? И когда пьяный Антон упал на спину, Арин понял, что к самому себе. Но что он мог сделать? Арин сам искал утешение в музыке, ибо с гитара заменила ему любимого человека. Приехавшие вскоре кел Лейрен помогли ему дотащить старого друга до дома, и когда ребята уходили с крыши, закат играл над ними в полную свою силу, алыми всполохами сжали перестые тонкие облака. А к полудню их всех ждали странные новости. Андрей сообщил, что все-таки нашел продюсера для НК. Ники зона, а некого бизнесмена, который хотел вложить деньги в развитие музыки. Он готов был дать уже сейчас крупную сумму. Парни согласились единогласно. И дальше все завертелось само собой, словно и не было того неприятного инцидента. Репетиции, запись песен, ротации, выступления, клипы, грамотный пиар, поклонники. С бизнесменом, он просил называть его меценатом, музыканты виделись нечасто когда заключали договор, и еще несколько раз. В остальное время работали с менеджером и исполнительным продюсером, который отвечал не за финансы, а за собственную музыку. Да и вообще, команда у НК была большая и грамотно составленная, в том числе и для продвижения их в массы. Чего стоит только то, что в этом мае парни должны были выступать на одном из самых известных и многочисленных фестивалей в США. Как они туда попали, для самих музыкантов оставалось почти загадкой, однако то, что это стало для НК отличной рекламой, было фактом. Их известность росла уже не только в Европе, но и за ее пределами. О том, что Кизон из «Красных лордов», которых Кей уважал, и песня которых стала для него началом новой жизни, парень старался не вспоминать, да и некогда было. Музыка, игры, самокопание — для воспоминаний оставалось мало места. Однако для него было большим сюрпризом, что лорд до сих пор помнит ту их старую почти детскую стычку и пытается отомстить. Через его Катю, через мать е Катю, через нее он хочет его покусать. Этого Тропинин не собирался терпеть. Антон смотрел на Кизона удивленно и почти с жалостью, не понимая, что тот несет, однако того такой взгляд не смущал. «Как ты думаешь, чувак, почему вы стали такими популярными?» Продолжал Кирилл глумливо и сам же ответил. «Не потому, что вы таланты, бриллианты в куче навоза современной музыки. И не потому, что в вас вкладывали огромные бабки». Он сделал эффектную паузу. «Потому что вашим корабликом рулил я». «Что ты несёшь?» Нетерпеливо спросил Антон. Его рука, сжатая в кулак, подрагивала. Он был не против повторить тот свой удар многолетней давности. Разбил бы этому ублюдку все лицо в кровь. «Истину, мой маленький вспыльчивый друг. Только истину», — отвечал темноволосый музыкант. «Я тебе сейчас скажу одну вещь, но ты не плачь, окей? На самом деле я вас не бросил. Я взялся за вас, несмотря на твое поведение». «Просто не хотел, чтобы вы знали, кто стоит у руля», — подмигнул он напрягшемуся Антону. «Бред!» «Реальность», — улыбнулся ослепительно Кирилл. «Я попросил Андрея не говорить, что решил взяться за вашу команду. Попросил дезинформировать моих ребят и даже нанял человека, который играл роль мецената. Это было ударом. И не по лицу, по сердцу, по душе». «Зачем?» прямо спросил Тропинин, чувствуя, что Кизон не врет. «Врать о таком глупо, а если и врет, то он все равно узнает». «А ты как думаешь?» — изучающий, прищур взглянул на него лорд. Издевательская улыбка исчезла с его лица, ее будто волной смыло, как нарисованный пальцем смайл из золотого песка. «Ну же», — подбодрил его Кизон, Антон молчал. За шелухой всех его слов вскрывалось что-то иное, странное. «Вызывающее желание позабавиться? Страсть к розыгрышам? Или к унижениям? Что?» «Ну же!» — вновь шепотом подбодрил его Кизон. И Антон вдруг понял, что с ним играют. И ему это очень не нравилось. Он сам часто забавлялся с людьми, как с красивыми податливыми куклами не особенно заботясь о том, что чувствуют они. И это было сродни болезни, запрещенному плоду, вкушая которой Антон чувствовал себя на время легче. Нет, он не пытался самоутвердиться, он лишь хотел отыскать свое «я» среди бесконечного коридора с зеркалами, отражающимися друг в друге. Он хотел быть нужным. А что хотел Кизон, играя с ним? Катю? Или что-то иное? Антон не понимал. Кирилл смотрел на него почти с надеждой. «Ну, давай же, догадайся. Пойми, ты же умный», — читалось в его глазах. Это была не месть. Это оказалось бы слишком глупым даже для Кирилла, который иногда забывался. Напротив, тогда в том клубе он сам специально толкнул Антона, хотел посмотреть его реакцию. И приехал он тоже специально, потому что знал, что Тропинин стал заниматься музыкой. Это было нежелание стать учителем или наставником, на людей Киру было в принципе плевать, и ничего гениального в музыкантах он тогда не увидел. Да, старательные, да, техничные, да, с изюминкой, но им еще работать и работать. Он вообще не верил, что начинающие группы могут поразить чем-то необыкновенным, особенно таких, как он, искушенных. Можно быть тысячу раз талантливым, но без должной работы и упорства кануть в лету безвестным. «Ты ведь понимаешь меня?» — спрашивали карии глаза, хотя точно знали ответ. Антон не понимает и не помнит его. Одну из встреч. Все началось с наивной детской мечты — найти отца. Тогда с первой попытки у него ничего не получилось, и он на время забыл об этом. Не то чтобы Кирилл чувствовал себя одиноким, его никогда не обделяли вниманием девушки, да и друзья у него были отличные. Однако все же изнутри его грызло неприятное чувство сиротливости, особо остро ощущаемое по праздникам. Он не чувствовал себя сопричастным какой-либо семье или клану, не ощущал поддержки со стороны людей, в жилах которых текла такая же кровь, как у него, не испытывал ни к кому за исключением друзей глубокой эмоциональной привязанности. Кирилл не встречал таких, как он, и в глубине души осознавал, что это неправильно быть одному. Много лет ему снился один и тот же сон, не страшный, но похожий на дурман. В этом сне он чувствовал себя цветком, единственным на всей крохотной планетке, который замер, вцепившись корнями в землю, и небо над ним было чёрное и в подтеках. Может быть, такой сон снился ему, потому что любимой книгой Кирилла с детства был маленький принц Экзюперии. А может, потому что в нём всегда жило одиночество». Нет, парень не поддавался отчаянию и не жалел себя, напротив, Кирилл, взявший себе звучный псевдоним Кизон от латинского имени Каэса, жил полной жизнью, обретя, как считал, настоящую свободу. Только вот мать так и не узнала, что у него все получилось, что он стал заниматься тем, чем мечтал, и заниматься успешно, черт возьми. Но мертвые не услышат живых, и Кирилл это отлично понимал. Живых слышат только живые, и однажды, когда у него появились деньги, он снова решил найти родного отца. Да, первая попытка не увенчалась успехом, подарив лишь мимолетную встречу с Катей и отобрав гитару. Зато вторая, спустя год, была удачной. Его отца все-таки нашли. Когда-то давно они даже виделись, в далеком детстве, когда Киру было лет десять или чуть больше. Только отец не понял, что он его сын, а сам Кирилл не сохранил в голове его лица, помнил только, что тот был большим и казался сильным. Мать тогда привезла его в соседний город к родственникам и повела в парк, купила сахарную вату. Иногда Кириллу казалось, что он до сих пор помнит её приторный клубничный вкус и липкие пальцы. Покатала на аттракционах и сводила в комнату страха. А когда они уже направлялись по аллее к выходу, держась за руки, то встретили мужчину со светловолосым мальчиком, который был на несколько лет младше Кирилла. Мужчина увидел мать и подошёл к ней а та побледнела, и пальцы её сильнее впились в ладонь сына. «Давно не виделись», сказал мужчина с улыбкой, вполне искренней. «Замужем? Сын?» кивнул он на ребёнка сватой в руках. «Да», твёрдо отвечала его мама. «А это твой сын?» посмотрела она на маленького мальчика, который был спокоен, как удав, созерцая леденец на палочке. Мама Кириллу такие никогда не покупала, считая, что они вредные и сделанные в антисанитарных условиях. Даже на вату согласилась с трудом. «Мой!» — с улыбкой потрепал ребёнка по светлым волосам мужчина. Он стал спрашивать её о чём-то, она не хотела отвечать, и они разговорились. А Кирилл, которому стало скучно, смотрел на светловолосую малявку, думая, что здорово было бы забрать у него леденец и размышляя, как бы половчее это сделать. Тот тоже смотрел на Кирилла большими серьезными глазами, а когда их родители распрощались, молча вдруг протянул леденец Киру, как будто прочитал его мысли. И Кир его взял. Какой дурак будет отказываться от подарка? Мужчина улыбнулся, посадил сына себе на шею, и они ушли вперед к аттракционам. Только Кирилл уже больше не смотрел на них. Заподозрив неладное, глядел на мать, на которой лица не было. «Мам, а кто это?» — спросил он тогда. «Знакомый дядя», — отозвалась так усая губы. «Он плохой?» — нахмурился Кирилл, не понимая, почему мама так расстроена. «Нет, что ты!» — она рассеянно погладила его по голове, взяла за руку и направилась к выходу. Шагала она так быстро, что сын едва за ней поспевал, а потом, когда они уже вышли из парка, Села на лавочку напротив фонтана и закрыла лицо руками так, как будто бы очень устала. «Ты чего?» — спросил Кирилл, а мама молча отобрала подаренный леденец и выбросила в урну. Только по возвращении в родной город Кирилл подслушал ее телефонный разговор и понял, что в парке они встретили отца, ну и брата, наверное. Кирилл тогда долго ревел в своей комнате, потому что хотел, чтобы и у него был папа и брат, но маме ничего не говорил, и она ему тоже ничего не говорила. Зато он решил про себя, что однажды найдет этого мужчину и этого мальчика тоже. Против брата, пусть даже мелкого, Кир не возражал. К тому же малявка добрый. Детская мечта сбылась спустя годы. И Кирилл даже с каким-то внутренним трепетом открывал электронный документ, присланный из России частным детективом, в котором содержалась подробная информация о его родном отце. Кори и глаза быстро перебегали со строки на строку и с жадным интересом рассматривали одно фото за другим. Олег Иванович Тропинин, средних лет, бизнесмен. Внешность приятная, высокий, статный, с уверенным разворотом плеч с чувством юмора и безвредных привычек. Нескуп, умён, имеет прекрасную репутацию среди партнёров. Разведён и часто проводит время с девушками модельной внешности. В браке был один раз и имеет двоих официальных детей — близнецов Антона и Кирилла. Читая это, Кизон не мог не ухмыльнуться. «Ну что за насмешка судьбы? Двоих из трёх сыновей этого тропинина зовут Кириллами». Честно говоря, это даже удивило его тогда. Он никак не мог предположить, что у малявки из детских воспоминаний есть близнец. Забравшись в тот вечер после концерта на низкий диван в техасском отеле, Кирилл внимательно рассматривал общую фотографию Тропинина и его сыновей, которым на снимке было лет 18. Они не были похожи. Видимо, парни пошли в мать, но, как и у отца, их волосы и глаза оказались светлыми, плечи широкими, а рост высоким. Кизон же на Олега Ивановича не походил ни капли, темноглазый, темноволосый, с более узкой костью и явно ниже ростом. Казалось, их ничто не роднило, однако факт оставался фактом. Он был его родным отцом, и Кирилл захотел познакомиться с ним. «Нет, он не строил иллюзий насчет того, что его полюбят безмерно и примут в семью. Он не собирался навязываться и просить денег или внимания. Кир просто хотел знать, что есть люди с таким же набором генов, как у него. Может быть, он бы подружился с братьями. Они ему даже понравились. Наверняка несносные, как и он сам. Особенно тот, который с длинными волосами, дерзким взглядом и пирсингом в ушах» почему-то Кизон думал, что именно его зовут Кириллом, и решил для себя, что они с ним похожи. Но нет, Кириллом звали другого брата, с серьезным взглядом и вздернутым подбородком. Кир вновь прилетел в родную страну, когда лорды взяли недельный перерыв, хотя денег у него было в обрез после услуг детектива. В тот момент они только-только набирали популярность, но за выступления получали еще не так уж и много. В тот сентябрьский день... Пошел неожиданно на снег. Кирилл запомнил это отчетливо. Белый снег падал на зеленую еще траву и хлопьями оседал на только начинающих краснеть листьях. Было холодно, а Кира весь день просидел на заборе перед въездом в жилой комплекс, в котором находилась квартира отца. Он хотел увидеть его, понаблюдать, прежде чем познакомиться. Его, правда, он тогда так и не увидел. Оказалось, Тропинин улетел в командировку. Но его ожидания оказались небесплодными. Кирилл встретил братьев. Сначала увидел того, которого звали Антоном. Он вышел в обнимку с яркой брюнеткой, и они постоянно останавливались, жарко целуясь. Снег их нисколько не пугал. За братом Кирилл наблюдал без злости, но с огромным любопытством. Одно дело видеть только на фотографии, а другое вживую. К тому же за спиной у него была гитара в чехле. Видимо, Антон интересовался музыкой. В какой-то момент брюнетка вдруг отстранилась от парня и, проведя небрежно рукой по его длинным до плеч светлым волосам с пепельным оттенком, спросила раздраженно. «Антон Тропинин, ты можешь их подстричь, наконец?» А он лишь улыбнулся и вновь попытался её поцеловать. «Отстань!» — резко изменилось настроение девушки. Только что она целовала его с умопомрачительным пылом, а теперь оттолкнула. «И ответь!» Ты можешь выглядеть нормально. Кирил усмехнулся. Брат явно был неформалом, предпочитая молодежный и небрежный стиль в одежде, а вот его девчонка выглядела стильной, прикид и меломодной, и выглядела как с обложки журнала. Нормально это как? спокойно спросил Антон. Мне подстать, огрызнулась девушка. С нормальными волосами в нормальной одежде. Я тебя даже познакомить с тусовкой не могу, бесит, понимаешь? Схватила она его за ворот кожаной куртки. «В чём проблема, Алина?» — мягко отстранил её Антон. «В тебе!» — выдохнула она. «Всё, я домой! Не раздражай меня!» И она, словно забыв, что только что кричала на парня, притянула его за шею к себе и вновь поцеловала. Кажется, эта Алина была довольно странной и крайне непоследовательной. Однако уйти она не успела. Подъехала машина такси и из нее вылез второй брат Кирилла и его тезка. С Антоном они не были точными копиями друг друга, но сходство удивляло, как различие. В отличие от брата, Кирилл казался прилежным студентом американского университета. За его спиной был рюкзак, поверх куртки завязан шарф. Насколько близнецы были похожи, ровно настолько же были разными. Кирилл такими больными глазами взглянул на черноволосую Алину, что Кизон, с интересом наблюдавший за своими родственниками, сразу понял, мальчик любит ее девушку-брата, а той, кажется, до его чувств не было дела. Кизон продолжил наблюдать, грея пальцы в карманах тонкой ветровки. Кто же думал, что в сентябре тут будет снег? О чем разговаривали его братья по отцу, он слышал плохо. Кажется, они спорили, и Кирилл обвинял Антона в неблагодарности, наглости и тупости. «Возвращайся домой, тупица!» — заорал он в конце концов на всю улицу. «Хватит расстраивать мать!» «Ей на меня плевать, если ты не заметил!» — отозвался не менее громко Антон. «Можешь радоваться. Хотя бы она считает тебя лучшим. Ну, в отличие от остальных, явно имел он в виду Алину, стоявшую рядом». Она не делала попыток остановить ссору близнецов, но и не вмешивалась. «Кого остальных?» — взбеленился Кирилл. «Моей девушке, например», — положил Антон руку Алине на плечо поверх черных блестящих волос. Она засмеялась громко, а Кирилл, не выдержав, попытался двинуть брату по лицу. неумело, он, но с искренней яростью. Тот явно был сильнее и повалил Кирилла прямо на присыпанную снегом пудрой траву. И Кизон, решив, что лучшего шанса пообщаться с братьями у него не будет, бросился их разнимать. У него это даже почти получилось. Кирилл психанул и уехал, прижимая тыльную сторону ладони к разбитой губе. А Антон вновь впал в немилость, а Линнон, накричав на него, ушла, гордо подняв голову. «Какая у тебя эмоциональная девушка!» — покачал головой Кизон. Пока он разнимал братьев, ему тоже досталось. «У нее бывает», — отозвался Антон. «Пройдёт». Кирилл всегда умел ладить с людьми, поэтому завязать разговор с Антоном Тропининым ему ничего не стоило. Они даже пошли вместе в какой-то бар неподалёку. Общаться с Антоном оказалось очень странно. Вроде бы чужой человек, один из тысячи знакомых, а ощущения при разговоре были такими, будто бы они сто лет знакомы и встретились после долгой разлуки. Может быть, это были лишь иллюзии одиночества, но тогда Кирилл решил от чего-то, что Антон похож на него, не внешностью, вкусами и взглядами на жизнь. Почему он так решил, Кирилл и сам не знал. Умело напоив младшего брата, он узнал от него кое-какую информацию о том, что тот живет с отцом, потому что с матерью отношения натянуты и мечтает стать музыкантом. С плаванием не получилось, а быть никем Антон не желает. Кирилл тоже не хотел быть никем. Почему они должны быть никем, если могут многое? В полночь брата пришлось тащить домой. Слишком много он подлил ему спиртного, зато так Кизон встретился с отцом, который к тому времени был уже дома. Кир, прикинувшись приятелем Антона, взял его телефон, набрал отца и позвонил. Первый разговор с тем, чья кровь бежала в его жилах, вышел до обидного будничным. «Здравствуйте, я друг Антона», — сказал Кирилл, глядя на зелёную траву в снегу. Её хорошо было видно под ярким фонарём. «Он тут напился. Куда его девать?» «Оставить там, где пил», — усмехнулся Олег Иванович. «Не могу», — отозвался парень, глядя на нарядные дома жилого комплекса, окна которых сияли пустотой, почти все жители уже спали. «Мы около вашего дома, но нас не пускают на территорию». «Пару минут», — тотчас сказал Трапинин-старший. «Сейчас спущусь». Он действительно спустился, и они вместе дотащили Антона до квартиры. Тот смешно брыкался и иногда нёс какую-то зарифмованную ахинею. Зато когда оказался в своей кровати, затих, перевернувшись на живот. «Спасибо, что не оставил его, приятель», — сказал Олег Иванович Кириллу, не подозревая, что это его сын. «Понятия не имею, как он умудрился так напиться». Мужчина, покачав головой, последний раз посмотрел на спящего Антона и закрыл дверь в его комнату, чтобы не мешать. «Не за что. Я пойду», — с сожалением глянул на него Кирилл, поняв точно, что своего сына Тропинин любит и, наверное, гордится. А им, будущей знаменитостью, тем, кто своими зубами вырыл себе лестницу в яме, чтобы выбраться из неё, нет. Да ему вообще было плевать на него и на мать тоже. Жаль. «Ночевать оставайся», — сказал вдруг Олег Иванович, внимательно поглядев на парня, словно понял, что тому некуда идти. «А не боитесь, что я бандит?» — спросил прямо Кирилл. «Не боюсь», — усмехнулся мужчина. «Почему?» «Бандиты таких вопросов не задают», — парень хмыкнул. «Хотел бы моего идиота обчистил еще на улице». Олег Иванович Тропинин был улыбчив и разговорчив и спрашивал даже, чем Кирилл занимается и как живет, пока они сидели в гостиной за чаем. Кирилл беззастенчиво врал. Сказал, что учится в столице, упомянув экономический факультет известнейшего университета и намекнув, что он один из лучших студентов и занимается спортом. Теперь КМС по фехтованию. А еще его ждет стажировка в Штатах, а после он хочет помогать отцу с бизнесом. В разговоре с отцом Кирилл создал идеального себя. Кажется, Олег Иванович был впечатлён. «Ты молодец, парень», — говорил он с одобрением. «Должно быть, твои родители тобой гордятся, а?» Кирилл выдавил улыбку. «Не знаю, я никогда не спрашивал. Да и чем гордиться? Я делаю то, что должен». «Поверь, есть чем», — улыбнулся ему неожиданно хозяин квартиры. «За чаем, а потом за коньяком с лимоном». Он разоткровенничался. «Если бы мои сыновья были хотя бы в половину такими, как ты, я бы был горд». «А они какие?» — спросил его же гость. «Кирилл хороший мальчишка, но полностью под контролем матери. Надеюсь, из него выйдет толк. Он умный, но вот не туда его несёт, не туда. Антон ему ничего не нужно, кроме музыки и девушки. И девушка, честно скажу, та ещё...» Тропинин промолчал, но Кирилл его и без слов понял, видел эту странную особу. Нет, было в ней что-то притягательное и сексуальное, но ее нрав явно оставлял желать лучшего. «Музыка — это хорошо», — сказал Кирилл задумчиво. «Музыка была его наркотиком, его жизнью, которую он вкалывал себе в вены через капельницы и струн, и он знал, что достигнет еще большего успеха, чем сейчас, надо просто подождать». «Что в ней хорошего?» — не понял Трапинин-старший, посмеиваясь. Друг Антона ему нравился. Хоть он, человек с хорошей интуицией, отлично понимал, что мальчишка врет, и не учится он ни в какой Москве, и с родителями, видимо, проблема, но молчал, справедливо решив, что это не его дело. Если бы Кизон узнал мысли отца, без слов бы ударил его, но он не знал и продолжал разговор самоудовлетворение и плюшки, и слава и деньги». «Если деньги, то тогда это обычный бизнес», явно веселясь, сказал Олег Иванович. «Вы не правы», покачал головой Кирилл, и в глазах мужчины вдруг превратился на миг из странного забавного парнишки с проблемами в уверенного в себе типа с усмехающимися глазами. «Цель бизнеса — бабло. Как можно больше бабла, так?» Трапинин кивнул. А цель музыканта — самодостаточное творчество. Выжимка своего мировоззрения, облачённая в ноты и слова. И если за это платят, то тогда можно не думать о том, как достать денег, чтобы выжить. Тогда можно заниматься творчеством без оглядки на социум». «Вот как!» — приподнял бровь Олег Иванович. «Ему интересны были эти максималистские взгляды на жизнь». «А ты бы хотел быть музыкантом?» «Как знать!» «Вы бы хотели, чтобы ваш сын занимался музыкой? Или чтобы все-таки делал бабло?» «Я бы хотел, чтобы мой сын, а лучше оба, были счастливы», — отвечал Олег Иванович. «Не оба, а трое», — с усмешкой подумал Кирилл. Они долго говорили и о музыке, и о бизнесе, и даже о политике немного, а после отправились по комнатам.